Глава десятая «Я знаю, где вас спрятать. Готовьтесь», — заявила я редактору «Р», когда мы закончили обсуждать мою работу. Я очень старалась говорить как можно более спокойно и обыденно, так, словно предлагала сходить куда-нибудь перекусить. В вестибюле издательства было полно народу. Вокруг нас то слышался чей-нибудь смех, то звякали кофейные чашки то раздавались телефонные трели. Пользуясь этой какофонией как прикрытием, я поспешила изложить ему ситуацию. «Место надежное и безопасное. Собирайтесь скорее». Он положил сигарету в пепельницу и посмотрел на меня, не мигая. «Убежище? Для меня?» «Ну, конечно». «Но как ты его нашла? Это же так непросто». «Теперь уже не важно. Главное, чтобы до того, как они расшифруют ваш геном, вы успели...» «Я уже все обдумал и решил». Прервал он меня на полусловие. «Решили что?» — уточнила я. «Жене про свою тайну я не рассказывал. Она ждет ребенка. Рожать через месяц. Оставить ее одну я не могу. А с нею вместе прятаться невозможно». Укрывать у себя беременную не согласится никто. «Прячьтесь один, только так вы спасете всех, и себя, и супругу, и малыша». «Ну, допустим, даже я спрячусь. И что дальше? Кто может сказать, когда я вернусь?» Дым от сигареты, поднимаясь над пепельницей, подрагивал в пустоте между нами. Словно пытаясь взять себя в руки, Эр трижды постучал зажигалкой по столу. «Что будет дальше, не знает никто», — ответила я. «Но однажды даже тайная полиции провалится в тартарары, как, впрочем, и все остальное на этом острове». «Никак не думал, что ты мне это предложишь. Я просто ошарашен». «Ну еще бы, но теперь вы должны думать только о том, как не попасть под очередную зачистку». Понимаю, вы боитесь за супругу, но о ней позаботятся те, кто еще остается снаружи. Мы что-нибудь придумаем, и я в том числе, уж поверьте. Ваша задача – выжить, чтобы однажды снова увидеть жену и ребенка. А кроме того, если вас арестуют, что будет с книгой, которую я прямо сейчас пишу? Сообразив, что каждая моя фраза звучит все громче... Я глубоко вздохнула и залпом проглотила остатки кофе. Фонтан в вестибюле отключили, палые листья на глади его бассейна замерли. На кирпичах кольцевой оградки дремал черный кот. Цветы в вазах давно завяли, а по всему полу валялись, занесенные ветром обрывки каких-то плакатов. «И где же оно, это убежище?» спросил Эр, уставившись на зажигалку в руке. «Этого я вам сообщить не могу», ответила я в точности так, как мы договорились со стариком. «Знать слишком много опасно. Как только узнаете, тайна может раскрыться. Самое безопасное – исчезнуть без подготовки, без предупреждения. Все равно как вдохнуть и выдохнуть. Понимаете, о чем я?» Он кивнул. «Значит, вы можете мне доверять. В том, что я вам предлагаю, никакого подвоха нет. Я обо всем позабочусь». «Неужели из-за меня ты ввязалась в нечто ужасное?» Моя рукопись мирно лежала на столике между нами. На ней, отработав свое, покоились бок о бок, его авторучка и мой карандаш. Потушив сигарету в пепельнице, он медленно поднял взгляд. Особого замешательства в его глазах я не заметила. Скорее уж это был взгляд человека рассудительного и спокойного. Только боковой свет со стороны фонтана отбрасывал ему под глаза тени, от которых лицо казалось печальным. Вовсе нет, я просто очень хотела бы и дальше писать книги. «А мне нужен редактор». Я попыталась улыбнуться, но губы не слушались, поэтому пришлось продолжать. В общем, порядок действий такой. Послезавтра, в среду, в 8 утра приходите на центральную станцию, к самым турникетам. Понимаю, что времени на сборы не останется, но это должно случиться именно в среду. А главное, никакие сборы и не нужны. Только вы в своем обычном рабочем костюме и с портфелем, в который вы положите самое необходимое. Все, что может понадобиться еще, я получу от вашей супруги потом и доставлю это в убежище. Дальше. На станции, в киоске у турникетов, купите экономическую газету и начните читать ее возле входа в кондитерскую. Она будет еще закрыта, но это не важно. Вскоре к вам подойдет старик. В вельветовых брюках и джемпере. В руках у него будет бумажный пакет из булочной. Это условный знак. Заговаривать с ним не следует. Но как только встретитесь с ним глазами, сразу идите следом. Вот и весь план. Закончила я и, наконец-то, перевела дух. Утром в среду хлынул дождь. Такой, словно весь остров, постепенно засасывала в огромную морскую воронку. Даже распахнув все шторы, я не увидела за окнами ничего, кроме хлеставшей по стеклам воды. Подходит ли такой ливень для нашего плана? Или, наоборот, мешает ему? Этого я понять не могла. С одной стороны, так, конечно, легче скрыться от слежки. А с другой, редактору со стариком будет куда сложнее передвигаться по городу. Мне же так или иначе остается одно – дожидаться их дома. Я включила обогреватель пожарче, прогрела дом и вскипятила чайник. Каждые полминуты, проверяя в окне прихожей, не идут ли они, чтобы сразу же отпереть дверь. Пешком от центральной станции до дому обычно минут 25. Но сколько им понадобится, когда льет, как из ведра, сказать невозможно. Уже в 8.25 начало казаться, что стрелки часов замедлили ход. Я металась по коридору между часами в гостиной и окном в прихожей. Оконное стекло запотевало, я то и дело протирала его рукавами, и свитер вскоре разбух от влаги, хоть выжимай. Но за окном был один только ливень, застевший все и вся. Деревья с оградой во дворике, телефонные столбы, небеса плотная пелена, под которой так легко задохнуться. И я начала молиться, чтобы редактор «Р» со стариком прорвались сквозь нее, хотя, признаться, давненько уже не молилась вообще ни о чем. Но вот, наконец, они появились, без четверти девять. Я отперла дверь, и они просто-таки ввалились в прихожую, поддерживая друг друга за плечи, мокрые, задыхающиеся с налипшими на лицо волосами, в потемневшей от влаги одежде и хлюпающих ботинках. Я тут же утолкала их в гостиную и усадила в кресло поближе к керосиновой печке. Экономическая газета и пакеты с булочной в их стиснутых пальцах расползлись мокрыми клочьями, а булки в пакете размякли так, что уже не съешь. Стянув пальто, редактор «Р» откинулся в кресле и закрыл глаза, пытаясь отдышаться. Старик, желая согреть его как можно скорее, засуетился вокруг. То подвигал поближе обогреватель, то, притащив откуда-то одеяло, укутывал беглеца. Куда бы он ни двинулся, за ним оставались сплошные лужи. От их одежды валил густой пар. Несколько минут мы сидели, уставившись на обогреватель, и слушали шум дождя. Любому из нас явно было что сказать, но словно некая тяжесть в груди мешала словам прорваться наружу. Ярко-красное пламя бойко подрагивало в круглом печном оконце. — Все прошло точно по плану, — пробормотал старик словно самому себе, а дождь смыл все следы. Мы с редактором посмотрели на него. «Какое счастье, что вы теперь в безопасности!» — воскликнула я. Но мы все равно не исключали, что за нами увяжется хвост, и на всякий случай вернулись в обход. «Но я поражен», — сказал редактор Р. «В жизни бы не догадался, что ты устроишь убежище у себя же дома». Каждый из нас старался говорить полушепотом. Словно боясь, что, потревожив тишину гостиной, мы разбудим нечто недоброе. Да, мы не связаны ни с какими подпольщиками. Все это я спланировала сама. Ах, да, познакомьтесь, пожалуйста. Это наш единственный помощник. Человек, который был другом моей семьи задолго до того, как я родилась. Выпростов руки из-под одеял, мужчины обменялись рукопожатиями. «Даже не знаю, как вас благодарить», — признался Эр, но старик лишь смущенно покачал головой. «Сейчас я напою вас чем-нибудь горячим», — объявила я и прошла на кухню. Подогрела чашки, заварила чай немного крепче обычного, и мы стали пить его опять в тишине. Постепенно оба обсохли, волосы Эр снова стали пушистыми. На щеке старика вернулся румянец. Дождь за окном все хлистал с прежней силой. Когда все три чашки опустили, я предложила. «Ну что, пойдемте смотреть вашу комнату?» Когда я закатала край ковра над люком, редактор разинул рот от удивления. «Ну, просто лестница в небеса!» пробормотал он. Внутри, конечно, тесновато, но безопаснее места не придумаешь. Никто снаружи ничего не увидит и не услышит ни звука. Мы спустились по лесенке внутрь. Старик, следом я, и за мной уже Эр. Нечего и говорить. Втроем в убежище было не развернуться вообще. Редактор взгромоздил на кровать разбухший портфель. Обычно набитый рукописями и вычитанными гранками, на сей раз тот явно хранил в себе кое-что поважнее. Старик показал, как работают электрокамин, туалет, переговорная труба и прочие удобства. После каждого объяснения редактор одобрительно кивал. «Боюсь, вам еще много чего понадобится, но пока наш дедуля с нами, беспокоиться не о чем. Эти руки...» «Могут изготовить почти все на свете», — сказала я и легонько похлопала старика по спине. Старик опять засмущался и почесал седину на затылке. Редактор «Р» едва заметно улыбнулся. Объяснив все, что нужно, мы со стариком решили вернуться наверх и дать новоселу отдохнуть. Чего-чего, а стресса на него сегодня навалилась куда больше нашего. Как я понимала, ему наверняка нужно побыть одному, чтобы переварить столь внезапную разлуку с семьей. «В двенадцать принесу обед», — сказала я, притормаживая на лесенке. «Как только вам что-нибудь понадобится, вызывайте меня по трубе». «Спасибо», — ответил Эр. Я закрыла люк, застелила крышку ковром. Но еще долго стояла, глядя себе под ноги не в силах двинуться с места. Его спасибо повторялось эхом в моих ушах, снова и снова. Так, словно голос его, медленно поднимался ко мне из неведомых глубин.